Днем они ходили в киношку, она выучилась так называть это, и смотрели, держась за руки в темноте. По выходным в дневное время он ходил в штатском, но по вечерам надевал форму. Постепенно она перевезла в студию из города одежду. Утро по воскресеньям они проводили в постели, читая газеты, а он варил кофе, который, похоже, тоже мог доставать. Но по воскресеньям появлялась тень расставания, и это, казалось, постоянно приводило к взвинченности. Он мог впасть в мрачное настроение, когда делался очень тих, соглашался со всем, что она говорила, но, казалось, отстранялся от нее. Однажды произошла ссора, речь шла о ее дочери. Он хотел, чтобы она взяла Джульетту с собой, и они провели выходные вместе. Она возражала. Она слишком большая, станет рассказывать о тебе, а мне ее не остановить. И что в том было бы ужасного? Было бы затруднительно, по-моему. Я не могу рассказывать им о тебе, они будут в шоке. Им не понравится то, что ты любишь еврея. В первый раз он заговорил о своем происхождении. Джек, разумеется, нет, не в этом дело. Он ничего не сказал. Они прогуливались у Сарпентина. В тот воскресный день стоял студенный холод, и вдруг... Он бросился на железную лавочку на берегу. «Присаживайся, мне нужно прояснить это. Можешь честно мне сказать, что будь я каким-нибудь британцем, ну, там, лорд или граф, или кто тут у вас еще есть, ты не пригласила бы меня к себе домой и познакомиться с твоим семейством до сих пор. Мы знаем друг друга уже почти три месяца, а ты ни разу этого не предложила. Это никак не связано с твоим происхождением. Это от того, что я замужем за Рупертом». «А я думал, что ты любишь меня. Так и есть. Это потому, что я люблю тебя. Они бы поняли это сразу. И неужели ты не понимаешь? Они бы решили, что я предаю его. Они бы решили, что мне следовало бы ждать на тот случай, если Руперт действительно вернется». «Понимаю, и если он вернется, то для нас это конец, так? Ты стараешься держать открытыми все возможности, а ты не стараешься понять меня. Я боюсь понять». Либо это так, и выбор для тебя связан с тем, чтобы утвердиться в жизни высокородного класса в большом загородном доме со всеми этими слугами, а не связываться с каким-то середнячком-евреем, кто не владеет ничем, кроме классной камеры. Либо у тебя уже заранее заготовлен какой-то иной вариант. Выйдешь замуж за своего приятеля, Арчи или как его там, и твое драгоценное семейство такое одобрит. Он ведь наезжает погостить, верно?» «Ты говорила мне об этом и о том, что он уже как бы член семейства». Она дрожала от стужи и от страха, таким она его не видела никогда, таким злым, таким резким, таким неуступчивым, и она это чувствовала таким неправым. «Когда, — напомнила она, — в тот первый вечер я рассказывала тебе о Руперте, ты, похоже, понял... «В точности так оно и было, положение, в каком я нахожусь. Что же изменилось?» Он повернулся, схватил ее за руки и больно стиснул. «Я скажу тебе, что изменилось». «Или что, как я думал, изменилось? Мы полюбили». «Так я думал». «По-настоящему полюбили». «А это значит не просто сейчас, сегодня. Это затрагивает жизнь каждого из нас. «Так я думал. Я хочу жениться на тебе. Хочу от тебя детей». «Хочу жить с тобой, чтобы ты была моею. Мне невыносимо даже представить себе, что кто-то другой касается тебя. Ты не дитя, Зои. Ты взрослая женщина. Ты в силах делать собственный выбор, и тебе незачем идти по жизни, делая то, чего от тебя ожидают другие. Или неужели ничто из этого для тебя неправдиво? Мне в самом деле нужно это знать». Она настолько была сбита с толку его злостью и этими обидами, так внезапно и жестоко преподнесенными, до того выбитая из колеи нападками, обращенными в будущее, о котором, как сама сознавала, тщательно избегала задумываться, что какое-то время просто смотрела на него, не в силах заговорить. «Да, я люблю тебя», — выговорила, наконец, «тебе это должно быть отлично известно, и правда то, что я не думала о будущем вовсе». «То неправда, что...» Голос ее задрожал, и она попыталась сызнова. «Нет и не было у меня никаких тайных вариантов, как ты их называешь. Я и вправду тебя люблю. Во всем остальном уверенности у меня нет. Кажется мне, что я жила с тобой на каком-то острове. Ни о чем другом я не думала». Она помолчала, а потом, но ну, едва слышно произнесла, «Теперь буду». Он высвободил ее руки, и она закрыла ладонями лицо, словно бы плакала, рядом с чужим человеком. Рыдания рвались из нее, словно бы в ней вдруг прорвало плотину горя, неопределенности всех этих лет и самой, что ни на есть простой душевной боли, словно бы один мир пришел к концу, а не было никакого другого, чтобы занять его место. Он обнял ее и держал так, пока она плакала. Под конец он был нежен и ласков и полон раскаяния, отвел ладони от ее лица, смахивал слезинки кончиками пальцев, целовал ее, просил простить его. Они помирились, прощение давалось легко, однако чистое беспримеси счастье, какое она успела познать, стало летучим, неопределенным. Его настоящее протекало в прошлое, успев заразиться будущим. Ссора раскрыла ей глаза, и на то, как сильно она его любит, и на то, как мало она его знает. На Рождество она чувствовала себя особенно оторванно, не в силах оставить семейство и зная, что он будет один. «У тебя что, в армии нет друзей, с кем ты бы мог отпраздновать?» спросила она, и он ответил, друзья есть, но ему не хотелось бы праздновать с ними. «В любом случае для меня Рождество не так-то много значит», Зато он купил подарок для Джульетты, бирюзовое колечко, на цепочке. Они были вместе на Новый год, и он завалил ее подарками. Чулки, черная сумочка на выход, одеколон под названием «Бежевый» от Хэти Карнеги, присланный из Нью-Йорка, букет красных роз, мужской шелковый домашний халат, который, как ей казалось, мог стоить целое состояние, и два романа... Скотта Фиджеральда. Она недели потратила, чтобы сшить ему сорочку. Шитье заняло так много времени, частью потому, что оказалось, что скроить сорочку поразительно трудно, а частью из-за того, что приходилось работать в большей или меньшей степени тайком от семейства. «Ты шила ее?» — потрясенно спросил он. «Ты в самом деле сама сшила это?» Он был глубоко тронут и сразу надел сорочку. Этот момент казался ей подходящим, чтобы предложить пойти и навестить Арчи. Самой себе она говорила, что хочет этого, дабы развеять в прах Джека к нему, только было еще и желание показать кому-нибудь своего возлюбленного. Арчи же был надежен и не болтлив, к тому же он был единственным, кто знал о существовании Джека. И вот в тот день попозже они сидели у Арчи в квартире, где прежде... Она была всего лишь раз, когда переодевалась к своему первому свиданию с Джеком. Казалось, уже годы прошли, и Джек с Арчи поладили просто превосходно. Она не прислушивалась к их беседе, потому как все в ней походило на обычный разговор о войне. Вместо этого она обследовала комнату Арчи. Смертные белизные стены, большая картина полуобнаженной женщины, возлежавшей на диване рядом с большой вазой роз, уродливая фигура, зато колорит чудесный. Вот стол, на котором стоял горшочек с гиацинтами, а еще лампа, сделанная из какой-то старинной черной стеклянной бутылки. Полки по обе стороны камина прогибались под тяжестью книг. Один небольшой простенок у двери занимал поточенный жучком дубовый комод, в котором, как сказал он ей, хранились запасные постельные принадлежности. Сверху комод был накрыт куском шелка – пурпурный с зеленым, с вышивкой, со стеклярусом на нем. Напротив, по обе стороны окна, висели грязноватые шторы, широкую красно-кремовую полоску. За ними виднелся балкончик, выходивший на сквер. В тот вечер, когда она переодевалась в свое черное платье, ничего этого она не заметила. Встреча прервалась, потому что Арчи собирался на ланч Уэлси. Очень поздний ланч, поскольку хозяйка испанка, но даже и с ней можно опоздать. Он поцеловал ее в щеку, поблагодарил их, что зашли, и тогда она заметила, что Арчи даже не намекнул на жизнь семейства Казалет или на хоумплейс и вообще ни на что, что могло бы дать Джеку почувствовать себя посторонним. На улице Джек взял ее под руку и сказал, «Я рад, что познакомился с ним, хорошо увидеть хоть что-то от вашей семьи». Вообще-то он не из семьи, а воспринимается как будто из... Короче, хорошо, что у тебя есть такой друг. Новый год пришел мягким, сухим и ярким. Дождей, казалось, вовсе не было. Впоследствии она никак не могла вспомнить, когда они впервые завели разговор об этом. О войне они говорили нечасто, однако близкое вторжение во Францию, Второй фронт постоянно поминались в «Хоум Плейс», В газетах об этом вели разговоры люди в поезде. «Когда, по-твоему, это произойдет?» — походя, — спросила она его однажды. «Скоро, надеюсь. Нам понадобится хорошая погода, впрочем. А здесь, похоже, это понимается как лето. Не волнуйся, милая, пока что этого не случится». «Волнуйся. С чего? Разве ты пойдешь?» «Да», — сказал он. «Во Францию? Милая, да?» «Надолго», — глупо спросила она. «Настолько, сколько это протянется», — ответил он. «Не волнуйся. Я всего лишь журналист. Лишь своего рода очевидец. Сражаться я не буду. Но тебя же могут...» Ужас сковал ее. Она идти не смогла. В январе я был в Италии, снимал высадки. «Ты никогда не говорил мне». «Не говорил, но я вернулся живой и здоровый. Это моя работа. Мы бы никогда не встретились, если бы я... если бы не она...» Он обнял ее за плечи, слегка встряхнул. «Хватит об этом. Но ты же скажешь мне, предупредишь перед тем, как уйти?» Он молчал. «Джек, ты... я прошу». «Нет», — коротко бросил он, — «не скажу». Потом он выговорил. «Мы с тобой поссоримся из-за этого, если не будем осторожны. Так что давай не будем болтать об этом». Прошло два месяца, потом три, и началось лето. В сельской местности благоухал шиповник, в городе начинал цвести разросшийся на кучах разбомбленного кирпича бражник. Когда поезд проезжал через реку до того, как попасть на вокзал, он, как бывало часто, замедлил ход на мосту, и она смотрела, как серебристые аэростаты внезапно раскачивались в небе, затянутом длинными полосами бегущих облаков, бросавших текучие тени на оловянную реку внизу. Поезд прибыл в 6 вечера, у нее было время успеть на девятый автобус до Найтсбриджа и попасть в студию раньше его. Был понедельник, день необычный для ее приезда, но все их планы на выходные пошли кувырком. Он работал, не считаясь со временем, и часто летал в командировки на южное побережье, а их выходные две недели назад были прерваны приказом Джеку явиться на службу. Но в этот понедельник она приехала, чтобы на следующий день с утра пораньше пойти к зубному, и когда он звонил ей на неделю, они договорились, что ночь перед походом к врачу она проведет с ним. На автобусной остановке выстроилась обычная очередь, и когда автобус наконец подошел, усевший впереди пожилой дамы порывом ветра сдула шляпку. То и пришлось выйти, чтобы ловить ее, однако кондуктор ждал. «Мне вас никак без ваших буферов не взять», — пояснил он. И пока она разбирала, что за чушь кондуктор несет, сидящий напротив пожилой толстяк разъяснил. «Это рифмованный сленг. Буферов, колпаков. Очень забавно, а?» И улыбнулся ей, выставив свои глинцевитые искусственные челюсти с абрикосовыми прожилками клея. Затем он переводил взгляд на ее ногти и не отрывал его до самого конца поездки. В студии пахло пылью. Большое окно не открывалось. Она распахнула оконцы на кухне и в ванной, чтобы пошел свежий воздух. Джек их никогда не открывал. Ему, по его словам, нравились жаркие дома и охлажденные напитки. Он никак не мог привыкнуть к отсутствию льда и холодильников. Теперь она открыла окна «проветрить помещение». Все было очень опрятно, постель заправлена, никаких грязных от кофе чашек, хотя в небольшой холодной кладовке для мяса стояла наполовину полная бутылка свернувшегося молока. Она приготовила себе чашку слабенького чая, потом решила принять ванну и переодеться до того, как он придет домой. «Домой! Это и стало домом!» — подумала она. Он стал уже не таким пустым со всеми книгами, что он собрал... с одеждой, которую она в нем держала, с парой купленных им плакатов компании Шел, один Теда Макнайта Кауфера, другой Барнета Фридмана. Было уже почти половина восьмого, когда она переоделась, и, чтобы услышать его еще с лестницы, оставила дверь открытой нараспашку. Попробовала было полистать нью-йоркские журналы, которых ему прислали целую кучу, но понемногу начала беспокоиться. прождала до восьми часов, а затем попробовала дозвониться по его рабочему номеру. Это была прямая линия, ей не надо было соединяться через коммутатор, однако звонок вызова все звонил и звонила, а ответа не было. «Он уже на подходе», — уверяла она себя, — но уже сама начинала не верить в это. Она ждала и ждала, а он не приходил. В половине девятого она налила себе крепкого бурбона с водой, отыскала помятую пачку «Лаки Страйкс», что он всегда держал в кармане своего халата и закурила одну. Запах его сигарет действовал успокаивающе. Должно быть, его услали куда-нибудь, и он не придет. Небо становилось лиловым, ветер, похоже, стих, но было по-прежнему облачно. Сев у окна, она следила, как по капле уходит свет, пока не стало темно. И лишь когда в окошко кухни, где она наливала себе второй бурбон, донесся «Очень издалека звон Биг Бена», у кого-то по радио, ей пришло в голову, что, возможно, это вторжение. Мысль явилась, что так могло быть, что он мог уйти, даже не попрощавшись с нею. Ушел невесть, насколько... Навстречу Бог знает, каким опасностям на этот счет у нее иллюзий не было. Как могут тысячи людей сойти с кораблей и дойти до берега, где их непременно ждали немцы, не ведая страха потерять жизнь? И чтобы он не говорил про то, что он просто очевидец, или, если был он там, так и в него стрелять будут, как в любого другого. Она понимала, что не сможет в одиночку сидеть в студии, ничего не зная. Она пойдет в пап, в конце конюшен, купит себе выпивку и спросит про новости. Там наверняка кто-нибудь дознает. Да Она ни разу в своей жизни не заходила в паб одна, и в обычной жизни то было бы суровым испытанием – но ныне отчаяние было слишком велико, чтобы робеть, и когда в маленьком прокуренном баре все до одного мужики уставились на нее с любопытством, замешанным на неодобрении, с каким встречают женщин, приходящих в такое место без спутника, она, не обращая на них внимания, прошла прямиком к бару, заказала малую порцию виски и, когда расплачивалась, спросила бармена, слышно ли что новенького. Новеньким он бы это не назвал, ответил бармен ей. Понятное дело, известно, что мы вошли в Рим. Король Виктор Эммануил, кем бы он ни был, попав домой, отрекся в пользу кого-то, чье имя бармену не запомнилось. Не скажу, что это меня трогает. «Иностранная монархия» — лично для меня закрытая книга. Никаких новостей. Она была готова расцеловать бармена, проглотила свой виски и ушла. Вернувшись в студию, разделась и закуталась в халат Джека. Так она легла спать, и только оказавшись в кресле у зубного, с ртом набитым ватными тампонами, она узнала, что вторжение началось в то утро. Она закрыла глаза изо всех сил, стараясь удержать полившиеся слезы, но не могла. «Что вы, что вы, миссис Казалит, больно не будет, я еще даже и не начал, один у Кольчика вы совсем ничего не почувствуете».